Она была так далека от смерти в свои 18 лет, что даже слово "умер" не умело произнести. Она затрясла головой, отгоняя от себя смертную тень, и род её сморщился со сочувствием, но сказала она детскую глупость: "Давай мороженое съедим. Много-много". Да где же его в такое время взять? улыбнулся слава, тронутый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 Позними вечерами, когда спадала жара и на Тверском бульваре собирались ночные шахматисты, он возвращался домой в хорошем настроении, депрессия его проходила. Это сочетание ощущений ночного бульвара, Вагнера и тающего мороженого накрепко связалось с Женей. Когда наступила осень, и родители Жени вернулись в город, начались занятия, и встречаться они стали реже, хотя каждый день подолгу разговаривали по телефону о концерте Рихтера, о чудном альбоме Сомова, который Слава купил в букинистическом на Арбате, следуя привычке покойного отчима прогуливаться с деньгами в кармане по антикварным и букинистическим. Николай Романовнич никогда не был настоящим коллекционером, но разбирался понемногу в изделиях материального мира, даром, что ль, был убеждённым материалистом. В конце лета Жене казалось, что у неё наконец начинается настоящий роман, но всё почему-то застопорилось на хорошей, дружеской ноте, и ни Как мне развивалось дальше, хотя Женя очень желала чего-то большего, чем маленькие кусочки мороженой клубники или ледяные ягодки чёрной смородины. Слава чувствовал постоянное ожидание, исходящее от Жени и слегка нервничал. Он очень дорожил их общением, благородным домом, куда он попал. да и самой Жене, чуткой и к литературе, и к музыке, и к нему славе. Влечение он к ней испытывал столько же, сколько к фонарному столбу, и с этим, кажется, ничего нельзя было поделать. В свои девятнадцать лет он твердо знал, что относится к особой, и редкой породе людей, обреченной таиться и прятаться, потому что мягенькие наросты, засунутые в тряпичные кульки, вызывают у него брезгливость и ассоциируются с большой белой свиньей, облепленной с нижней стороны сосущими поросятами, а само устройство женщин, представлялась ужасно неэстетичным. Сам ли он об этом догадался, или Николай Романович, эстетик, ему тонко внушил, не имело теперь значения. Женя ему очень нравилась, и от одиночества она его спасала, но физическая тоска его не уходила, а только нарастала. простившись с Женей он садился обыкновенно на Тверском бульваре неподалёку от шахматистов на одну и ту же лавочку и разглядывал редких прохожих с робким мысленным вопросом он не он однажды рослый красивый блондин посмотрел на него внимательно И он весь напрякся, потому что ему показалось, что взгляд этот был особо содержательным. Но тот прошёл мимо, оставив Славу в сладком поту с сердцебиением. Странно, но сердце его словно вторило тому, страдающему стенокардией. И в этом вы тоже похожи. констатировал слава меломаны, сердечники, эстеты. Он заблуждался. Истинная картина была значительно сложнее, но заблуждение такого рода вполне понятно. Эпоха суперменов в кожаных одеждах и металлических цепочках, гомосексуалистов с накачанными шарами мышц высокомерно и презрительно взирающих на натуралов, еще не наступило. Ковбои же воспринимались как секс-символ, желанный для женской половины мира, дырчатых алчных созданий, а не как коровьи мальчики. Слава весь мир Принадлежал античности в том романтическом виде, какой она представляла с поверхностным ученым XIX века. Ведь и сам Маркс что-то бормотал о золотом детстве человечества.